«Эпилог. А теперь фотографироваться!» — командует нанятый фотограф, сгоняя нарядных детей в группку. «Давайте, давайте, дружно скажем сыр!» Вот раньше такого не было, чтобы детям устраивали отдельный праздник. Ворчит под ухо мама, сетуя на грандиозный праздник, которому устроили Сонечки на день рождения. Без толку ей объяснять, что жизнь теперь другая, и дети другие, и мир изменился» просто улыбаясь ей, не позволяя испортить себе настроение. Хотя она очень старается. Зато детям весело, мама. А раньше родители сядут за стол, а дети посидят немного и играть идут. В чем тогда разница между детским днем рождения и взрослым? Денег у нас не было раньше, или чтобы праздники великие устраивать. Зато мы дружно жили. Гнет мама свою линию. Девочка должна запомнить свой день рождения. Продолжая улыбаться, глядя, как дети быстро разбегаются после совместного фото. «Ой, не знаю, живите как хотите, что я буду вмешиваться?» Мама машет рукой, но, как часто случается в последнее время, говорит она это без злости Как известно, худой мир лучше хорошей ссоры, и мама выбрала политику невмешательства, ворчит понемногу, да и только. Такой уж у нее характер, а я и не стремлюсь переделывать человека с давно устоявшимися устоями. «Мам, давай лучше сфотографируемся. Давно не делали фото». Прошу у неё по-доброму, и пусть выглядит, будто я подлизываюсь и стараюсь быть чересчур милой, но не хочется негатива в детский праздник. «Ой, я сначала причешусь, губы накрашу». Суетливо поправляет она волосы и идёт в ванную комнату. А я озираюсь по сторонам, чтобы осмотреть гостиную, которая действительно украшена на славу. Ради дочки её украсили золотыми и серебряными шарами, лентами, большими буквами «С днём рождения». Играет веселая детская музыка, аниматоры развлекают детей и устраивают им конкурсы. Стол у нас шведский, все равно детей не заставишь усеться за стол. Взрослые перемещаются группками и общаются. Подмечаю отца Демида, который с улыбкой предлагает нашей няне Канапе. Какая примилая картина. А я и не замечала, что они сблизились. Очень интересно. Решаюсь подойти к ним, но сперва подхожу к группе детей, которые играют в эстафеты. Залезают в мешки и прыгают на перегонки. Не могу без умиления смотреть на эту картину. Сонечка такая радостная. Кто бы мне сказал, что она будет здоровая и счастливая так прыгать и бегать наравне с другими детьми. Я бы не поверила в тот час, когда держала ее слабую руку, моля Бога, чтобы он сохранил ей жизнь. И наша девочка с нами. Красивая, счастливая, яркая, с длинными густыми волосами. От ее болезни остались лишь воспоминания. А где Димочка? Интересуюсь у няни, которая должна была присматривать за сыном. Этот пострелёнок, конечно, даёт всем жару. Убежал уже, наверное, куда-то. И вроде уже не в таком возрасте, когда нужно каждую минуту быть на чеку, но всё же хочется понимать, куда делся мой ребёнок. Няня виновато озирается по сторонам. Кажется, что она только сейчас вспомнила о своих обязанностях. Скрывая улыбку, смотрю на женщину, которая изрядно принарядилась для обычной роли няни. Скорее всего, у них с отцом Демида назревает роман. Вот же правда говорят, что любви все возрасты покорны. Хотя свёкоры и Рита вовсе не старые, но всё же занятно наблюдать за их сближением, если вспомнить, как он ругался на Риту за то происшествие с Аликом, когда она запустила его в дом. Алик и Лора. Не хочу о них вспоминать и отметаю мысли в сторону. Забытое и бульём поросло. Да, они не понесли наказание ввиду отсутствия доказательств, но Лора всё равно потеряла жениха и доступ в наш дом, хотя её родители с внучкой изредка общаются. А Алик... Его наказала жизнь. В тот раз мы не смогли ничего доказать, но он связался не с теми людьми и все равно попал в тюрьму за хранение запрещенных веществ. Тени прошлого меня уже не тревожат. Жизнь быстро бежит вперед, невозможно удержать ее бег. И если концентрироваться только на ошибках и обидах, то когда жить? Я научилась прощать, а Демид лучше понимать меня. Он готов выслушать и поверить, и уже не так скоро на расправу. После развода он вернул мою любовь, хотя я и думала, что это невозможно мы поженились на берегу моря под красивой цветочной аркой в окружении самых близких. Улыбка появляется на лице, как только я вспоминаю соленый бриз и капли морской воды на губах, который сцеловывал мой дважды муж. Сейчас, кладя руку на живот и думая о том маленьком секрете, который пока никому не доверил, улыбаясь, утром, обнаружив на тесте две полоски, я села на край ванны и простонала от досады. Как же так? Я только оправилась от тяжелого периода, «Только стала нормально высыпаться, забыла о детских болезнях». Тревога за Соню отпустила. ревности и обиды больше не съедали мою душу. Казалось, что впереди лишь нескончаемая череда счастливых, беззаботных дней. А тут опять беременность, роды, младенец. А потом подумала о своих мыслях и ужаснулась. «Разве не надо радоваться? Разве ребёнок — это несчастье?» «Ведь что ни говори, мы были лишены с Демидом радости совместных родов. Он пропустил какую-то часть жизни Буси». Так пусть этот ребёнок восполнит утерянное. Но... Сначала надо отметить день рождения нашей старшенькой. Мама трёх детей. Боже мой, Демид будет в шоке. Не представляя, как сообщить ему о самом главном сюрпризе этого вечера, пускаюсь на поиски его и сына. Нахожу их на веранде, остановившись и наблюдая за двумя склонёнными друг к другу головами. Шепчутся, явно что-то задумали. Мои любимые мужчины. Интересно, кто у нас родится, если мальчик мы с Соней будем против целой мужской команды. А если девочка, то победит гёрл Пауэр. придаваясь мечтам, подхожу ближе. «О чём секретничаете?» Спрашиваю у обоих, переводя взгляд с одного хитреца на другого. Как же коварно блестят у них глаза. Что за каверзу задумали? «Дмитрий вот тут решил сделать сюрприз сестре». Смотрю на своего подросшего сына, который вправду в этой белой рубашке с бабочкой и жилеткой похож на Дмитрия Демидовича, а не на моего малыша Бусю. Попробую его сейчас так назвать. Скривится и убежит по своим мальчишечьим делам. Но ничего, скоро я буду снова тискать малыша и давать ему какие угодно имена, сюсюкаться с ним и целовать без недовольно надутого личика. «Какой сюрприз?» — спрашиваю с мечтательной улыбкой. «Вроде со мной ребенок не договаривался». «Мы с папой придумали сюрприз Соне», сообщает мне сынок, на которого я смотрю с интересом. «Секреты от мамы? Вот это новость!» «Ну хорошо, давайте свой сюрприз. Ищу глазами подарок, какую-нибудь коробку или свёрток, но худой конец щенка». Он опаздывает. Тихо признаётся ребёнок, потупив взгляд. «Я что-то не так сделал». Встречаюсь взглядом с хитрыми глазами Демида. Что же они задумали?» «Нет, ты все сделал верно, просто звезды всегда опаздывают, так у них заведено». Успокаивает сына, а потом мы все вместе оборачиваемся на звук подъезжающего транспорта. Ворота предусмотрительно открыты, и в него въезжает большой белый мини-автобус, украшенный шарами. «Господи, кто это?» Прилипаю к окну и вижу, как открывается боковая дверь, и оттуда выскакивает кумир всех девчонок, от которого, я знаю, наше Сонечка без ума. Его постерами обвешана ее комната. Она знает все его песни и мечтала сходить на концерт. Лучшего подарка и придумать нельзя. «Приехал, приехал!» — радостно вопит Дима и подпрыгивает на месте. «Я все правильно сделал!» Со двора раздаются оглушительные звуки музыки и протяжный вой модного певца, который тянет свое имя, искаженное в какой-то программе. И ему вторит оглушительный визг девчонок, который всей гурьбой выбегает на улицу, а за ними спешат родители с куртками, чтобы одеть своих чат. Не зима, но на улице по-осеннему прохладно. Впрочем, спустя несколько минут начинается настоящая жара. Девчонки верещат, прыгают, дрыгаются в танцы, подпевают своему кумиру, а мальчишки не отстают, только скорее им больше интересен сам фургон, надеясь, они не снесут его. А вот на девчонок они смотрят косо и ревниво, не понимая, что те нашли в этом смазливом блондинчике. Я тоже, если честно, особо не понимаю, но если Сонечка счастливо то я вдвойне. «Какой ты молодец!» Хвалю ребёнка и оборачиваюсь к Демиду, который подходит ко мне сзади и обнимает, целую сначала в шею, потом прикусываю мочку уха. По телу распространяются токи, и я думаю о той ночи, когда мы зачали малыша, о котором Демид ещё не знает. Риск забеременеть был минимальный, но всё же это случилось. «Какая-то у меня загадочная!» — улыбается Демид, заставляя развернуться в его объятиях. «Думала, я не замечу». «Конечно, загадочно!» решая поюлить, вся вас Димочкой. Такой сюрприз устроили, а я ни сном, ни духом. Сюрприз на той сюрприз, чтобы о нем мало кто знал. Целует меня в губы быстро и почти незаметно, но я все же млею. Всегда млею от в своего любимого мужа. «Да-да», — говорю с лукавой улыбкой, и Димит напрягается, догадавшись, что я уже не о концерте говорю. «Ты что, ты хочешь мне сказать?» «Да». «И что же?» «А ты угадай». «Эля, ты на работу решила выйти на полный день?» Хмурится, возвращаясь к своей нелюбимой теме. «Муж хоть и признаёт моё право на карьеру, но в некоторых вопросах жуткий ревнивец и собственник, не хочет меня делить ни с кем». «О нет, мне хватает дел с Сонинами уроками, танцами, спортом Димы и домашними хлопотами, честно отвечая. И вообще-то о работе пока можно на долгое время забыть». «Так, Эля, ты меня пугаешь, ты что, заболела?» «Какой у меня пугливый муж!» — смеюсь, расслабляясь в его объятиях. «Беременность точно не болезнь!» «Бере...» — Демид пытается осознать сказанное, и в это время к нам подлетает Соня с сумасшедшими, совершенно дикими глазами, хватает нас за руки. «Папа, мама, спасибо, спасибо! Я просто не верю! Я сойду с ума!» — кричит она от счастья и уносится в сторону, чтобы продолжить петь и танцевать. «Вот они, дети! Папа уже не нужен!» Восклицает Димит, а потом, будто опомнившись, снова потрясенно смотрит на меня. «Эля?» Кладет руку на живот и вопросительно заглядывает в глаза с трогательным выражением лица, в ответ на которое я киваю. «Еще один ребенок?» Не веря, качает он головой, смотрит на меня, потом на довольную Соню, подхватывает на руки улыбающегося Димочку и обнимает меня за плечи. Чувствую легкий поцелуй в макошку и замираю. «Ловя щемящую душу крупица счастья, оно разное, яркое, живое, солнечное, общее, наше семейное счастье. Мы долго к нему шли, прошли через множество преград и уже никогда не выпустим из рук во что бы то ни стало».